Вернувшись в новый дом, напоминавший вратую в землю Хибару, Йосихорус созвал Гаэмон и грозных речных разбойников, группу Каванами во главе с Маэна и рассказал о том, что они идут на огромный риск всей жизни, замокнувся на мате за одну ночь. «Нельзя получить все, ничего не потеряв», — иронично заметила Гаэмон. «Ты нашла старика, Андо?» «Я разделила Каванами на несколько групп, и сейчас они разыскивают его». «Неужели с ним разобрались?» «Случай это сета... А Саи Удзин всегда бы стал врагом Токенаки Удзи, так что не думаю». «Ясно. Пожалуй, так. Кроме того, Набуна Дано выглядит разозленной. Всё ли будет в порядке?» «Всё ли будет в порядке?» — сказала она на самом деле. Кацуэ, как большая сила, явившись на Сунамату, мгновенно подверглась нападению армии Мина. «Мы ж достигнем там успеха незамеченными». Потому и нужно было, разругавшись с Набуной, получить обещание, что она не выдаст нам солдат для охраны. Но что делать с Токенакой Удзи? которую засияет группа Каванами. Мы собираемся использовать гениального тактика? Да, не хочу, чтобы Хамбо которая служила Иси Тацу, приняла участие в Атакенамино. А ты слаб к Такенеке Удзи? И я уверен, что мы справимся своими силами. Хм, тогда у тебя должен быть план Сагара Удзи? Конечно, Геймон. Правая рука Геймон, мускулистый разбойник Маэна, прожигал взглядом Юсихару, который, скрестив руки, рассматривал карту Сунаматы. «Теперь-то мы сможем стать самураями, парень!» Поскольку эта миссия касалась мечты Набуны, Йосихару не поддался его давлению. «Да, я найму вас всех, но работа будет смертельной. Вы идете? Майяна и остальные из группы Каванами разом радостно вскричали. Идем! Кроме нас никто не защитит лидера! Гладкая кожа лидера! Ни царапины! Не получит!» «И почему вы с такими злыми лицами поголовно лоликонщики?» Йосихару быстро и кратко объяснил им план. Придумала его старектор Китира, но мы применим метод 2 на 4. Метод строительства деревянных каркасных домов 2 на 4, общепринятые размеры используемых при этом необработанных пиломатериалов. 2 на 4? Для будущего это обыденный метод. В этой же эпохе замки воздвигаются с нуля на одном месте, что занимает много времени, а метод 2 на 4 заключается в постройке частей здания, переносе на нужное место и полноценной сборке. Таким образом, можно за ночь соорудить укрепление наподобие замка. «Этот план удачнейший из удачных, но...» Гаймон наклонила на бок голову. «Как мы доставим такую тяжесть на Сунамату?» «Для того и нужна сила твоей группы Каванами. Срубим деревья в лесу в верховьях реки Киса и изготовим из них необходимые детали, а затем на плотах сплавим их по реке до Сунаматы. Речные разбойники справятся же?» В эту эпоху русло реки Киса немного отличалось от современного, а отмель Сунамата прилегала к ней и реки Нагара. Майна с остальными зароптали. «Парень, не проси невозможного! Река Кису славится быстрым течением!» «Точно-точно! Жизнь важнее!» «Это какие-то причуды! Не проси невозможного!» Гаймон хлопнула в ладоши. «Мне. Если с помощью быстрого течения устроить транспортировку на плотах из верховья реки, разом окажемся на сномате. Превосходный план, Сигараудзи!» «Да! Лидер прикусила язычок!» Все подняли восторженный гул. «Да, это лучшая в мире идея!» «Парень, ты точно гений? Мы без колебаний доверим тебе своей жизни! У вас своего мнения нет, что ли?» Итак, знаменитая легенда «Замок Сономата за одну ночь» началась. Сначала в верховьях реки Киса собираются части заграждения и башен, затем под покровом ночи доставляются водой на Сономату и, наконец, монтируются. Такова великая скоростная операция. Успех этого плана послужил началу небывалой карьеры киносита такитира но все ли пройдет гладко? «Если ничего не выйдет, их ждет смерть. А если они и выживут...» Набуна попадет в лапа Саи Гамасы. «В таком случае не будет смысла в моем появлении в этой эпохе. Я мечта. Я исполню ее. Клянусь». Асаина Гамаса сказал... «Девушкам нужно лишь говорить о мечтах». Но Иосихару думал, это неправильно. Совсем неправильно. Девушки на самом деле жаждут не слащавые лживые речи. Настоящий мужчина, чтобы они чувствовали себя хорошо не должен говорить о мечтах, которые они хотят видеть. Мечты надо притворять в жизнь. Ради этого мужчина должен хладнокровно рискнуть своей жизнью. Однако план Юсихару был тяжел для исполнения. Срубить в горах деревья и сделать из них заготовки, чтобы это не заметила армия сайта. И когда все началось, стало понятно, что такую работу сложно завершить за один день. Чёрт возьми, как бы мы ни торопились, на это уйдет две недели. Неужели название ивента «Замок за одну ночь» не более чем выдумка, добавленная рассказчиком для пущего звучания? «Нам не успеть, Набуна!» Исихору невольно поднял взор к небу, но Маэна с силой похлопал его по плечу. «Не волнуйся, парень. За одну ночь свалить столько деревьев и собрать все конструкции действительно трудно. Однако в этих горах есть храмы, которые оставили из-за войны. Они заброшены, но ну тех или иных храмов тут полно. Для нас, группы Каванами, они подходящее убежище. То есть можно разобрать их, отправить на плотах на Сунамату и там возвести из них крепость». И с нуля нужно будет изготовить лишь недостающие части. Поэтому и выбрали эту город для работы. Кевнул Гэймон, свисая с ветки криптомирии. Храма разобрать? А от божественной коры не умрёте? Парень из будущего боится возмездия свыше. Смех один. Ради рода Ода обеднения страны и воцарения боги нас простят. А еще где мечты одной дефоски Майна Удзи. Отлично, лидер, неплохо сказано. Справились. Успели в последний момент, заготовив все необходимое. Осталось лишь отправить на Суномату и там собрать. Сердце Юсихару, который под покровом тьмы вместе с и остальными направился на плотах к цели, колотилось так, что готово было выпрыгнуть из груди. Завтра ночью Нагамаса и Набуна отпразднуют на горе Камаки свадьбу. Времени мало. Точно ли мы заставим замок и на опасть за день? Это беспокоит. Черт, меня колотит! Хе-хе, напиши слово человека и шьешь его. Быстро сказала! Лидер снова прикусила Эзек! «Так невыносимо! Я стал речным разбойником ради этих моментов!» «Не отвечали бы так шаблонно! Тише, тише!» В эту эпоху у реки Киса было ужасающе мощное течение, и Сихару много раз едва не слетал с плота. Но он каждый раз удерживала его, обхватив руками и заливаясь плитым румянцем, отчего члены Каванами недовольно кричали «Омри! Сдохни, Сагара и Сихару! Обнимашки лидера! О, как завидно!» «Сагара Удзи, вот и Сунамата. Давайте соберем крепость до того, как нащупить утро». «Да, парень, построим его на одном дыхании!» «Верно. Теперь будет гонка со временем!» Пробормотал Юсихару. «Я не сдамся!» Началось. Замок на Сунамате за одну ночь. Первым делом необходимо соорудить ограждение против атак армии Мина, а уже затем возводить все остальное. На стороне Юсихару лишь небольшая группа Каванами, Поначалу работы проходили на удивление гладко, но потом удача исчерпалась. Как только на востоке взошло солнце, и с замкой на боям стали видны укрепления на Цуномате. Ау! Это серьезно! Если позволим построить замок, все будет кончено! Словно цунами на них с запада и востока обрушилась паникующая армия мина. Армия в 1000, 2000 и вот уже числом 80 человек. И при всем этом ни единого подкрепления от Набуны старик такитира лишь построил крепость, мне же нужно сегодня еще и завивать замок Баяма. Ради этого я должен самостоятельно разобраться с армией Мина, чтобы Набуна получила возможность напасть на замок Инобояма». Поднявшись на башню, Исихару прокричал. «Сейчас решающий момент!» В то время как посыпались вражеские стрелы, одна из которых отцарапала ему щеку. «Что делать, парень? Чтобы все закончить, нужно еще около часа! Пусть есть заграждение, мы в меньшинстве, а враги атакуют всеми силами!» Еще немного. Продержитесь еще чуть-чуть и достройте крепость! И тогда Набун нападет на опустевший замок на Баяма. Но, парень, жизнь-то важнее! Да, нужно отступить! Отступаем! В голове Сихару раздался насмешливый голос Сасей Гамосы: Ни отчего не откажусь! И все-таки для тебя это невозможно. Это детские слова. Шутка! Сагара Одзи, я остановлю их. Прощай! Гайман плавно вытащила из-за спины клинок ниндзя и спрыгнула с башни. Она метнула тадона и ворвалась в наступающую на заграждение армию Мина. «А, лидер, ты позволишь ей умереть? Пусть будут десятки тысяч врагов, я остановлю их! Парни, это лучший шанс вместо личных разбойников стать самураями! Где ваше стремление?» Может, группа каванами и хороши в партизанской войне, но их лишь сотня. Кроме того, половина из них строит укрепления. Как бы ни была сильна Гайемон и ее люди, полное безрассудство сражаться против восьмитысячной армии Мина. «Стой, Гаймон! Не вздумай умирать!» Я Сихару взял копье и бросился на поле боя, изо всех сил пытаясь уклоняться от вражеских атак и прикрывать бушующую Гаймон. Хоть он и ненавидел войны, бросать девочку не собирался. «Ты не умрёшь из-за моего эгоизма!» Кровь в теле Сихару бурлила, а энергия из него била ключом. «Гаймон! Берегись, Сагара Выстрел Выстрелы станы гасимы. Пусть Сихару отличный мастер уклонений, а пули не увернутся. Попадет! Подумал он, закрыв глаза, но пуля загадочным образом так и не достигла цели. Аня! Она угодила в Гаймон, который закрыла парня. Ясихару подхватил девочку, что рухнула, теряя сознание. Гаймон! «Сагара Удзи, ты в порядке?» Гаймон, не умирай!» «Все нормально. И правда, невозможно получить все». «Эй, Гаймон, ты серьезно? Это же ложь, да?» «Какой бы выбор ни встал перед мужчиной, ты должен иметь мужество сделать его, Сагара Удзи». «Гаймон?» Ответа не последовало. Обнимая маленькое тело Гаймон, которое тихо закрыло глаза, Йосихару зарыдал. «Не должна быть этого!» Это отличается от истории, что он помнил по игре. Был ивент-замок за одну ночь, но он провалился. Гаймон поверила в него и встретила свой конец. «Я считал заранее зная способ построить замок, но все же не могу возвести его за ночь на Санамате!» Гаймон умерла. «Я не способен заменить старика Токетира. Я не могу исполнить мечту Набуны. Чтобы защитить ее мечту, я лишился Гаймон. Чтобы что-то получить, нужно что-то потерять. Это что, незыблемый закон мира? Но я все еще жив. Буду сражаться, не сдаваясь до самого конца. Это месть за Гаймон». Взрывёв, обнимая Гаймон, Йосихора попытался в одиночку безумно атаковать 8000 солдат мина. «Чёрт! Сволочи!» Разве когда не хочешь ни от чего отказываться, в итоге не отказываешься от всего? Но в этот момент...